Глава 285. Настоящий праздник. Поздравляем! Задание «Заблудшая овечка» выполнено. Награды. Плюс 2000 золотых. Плюс 3 миллиона очков опыта. Плюс навык у всех на виду. Плюс предмет «Прочный колчан Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Внимание! Цепочка сверхлегендарного «Вне уровней задания прогулка по забытым берегам» была изменена. Вы успешно добыли камень жизни. Вторая часть сверхлегендарного «Вне уровней задания завершена». Третья часть сверхлегендарного «Вне уровней задания завершена». Четвертая часть сверхлегендарного «Вне уровней задания завершена». Пятая часть сверхлегендарного «Вне уровней задания завершена». Доступна шестая часть цепочки задания «Прогулка по забытым берегам». Первое. Отнесите «Камень жизни» за Алскар. Второе. Используйте «Камень жизни» по своему усмотрению. В случае активации предмета задание «Прогулка по забытым берегам» будет автоматически провалено. Доступ к скрижалям будет навсегда закрыт. Герои никогда не примут того, кто воспользовался мерзкой силой «Камня жизни». Камень жизни, тип «Проклятый предмет», ранг «Демонический». Описание. Этот артефакт, созданный самым отвратительным способом, впитал сотни тысяч жизней, и тем не менее он таит в себе невероятную жизненную силу. Характеристики. Плюс 10 тысяч к выносливости. Плюс тысяч единиц здоровья минута. Повышенная регенерация. Навык неприкасаемый. Описание. Используя камень жизни, вы никогда не попадете под негативные эффекты смерти. «Негативные эффекты. Ненависть героев. Те, кто в курсе истинных событий тех дней, узнав правду, будут пытаться вас убить без лишних слов. Любые освещенные локации будут недоступны. Эта мерзость не должна стать источником прибыли. При продаже все негативные эффекты накладываются на продавца и покупателя без возможности что-то изменить». Ворон не мог поверить прочитанному. Эмоции, схожие с теми, что он испытывал от первого прочтения характеристик ящика Пандоры, были выгравированы на лице короля. Здесь их не имело смысла прятать, и он очень сомневался, что смог бы даже быть здесь Фарис. Оказывается, героический ранг – это не все, что припасла система, да и проклятых предметов Уилл еще ни разу не встречал. Почти пять минут он не мог выдавить ни слова. «Если он оставит эту штуку себе, только администраторы смогут хоть что-то противопоставить ему. А уж если выставит на продажу...» «Это ж в какую цену он может обойтись?» Соблазн, который маячил перед вороном, был столь силен, учитывая скорую схватку с безумием, что в горле у разбойника резко пересохло, и только когда он сглотнул в попытке смочить его, парня отрезвил вкус, попавший в рот крови Гахараджи. «Точно, я здесь не за этим». Да и негативные эффекты его совсем не устраивали. Подавив невероятно острое желание, разбойный все же смог вернуться к последнему описанию навыка. «У всех на виду. Ранг эпический. Активный навык ученик. Требования. Класс. Призрачный демон. Вор-разбойник. Описание. Почувствуйте себя безнаказанным, грабя прямо посреди толпы». Навык создает иллюзию, позволяя вам грабить даже на виду у стражников, скрывая вас и жертву на небольшой срок. Длительность 5 секунд. Затраты 20 очков влияния. Перезарядка 30 минут. Ограничение. Во время действия навыка любая атака автоматически сорвет маскировку. Любопытно! И кстати, почему мне не отвесили ни наград, ни титулов за смерть Гахараджи? Такой враг и ничего? Разочарованно нахмурившись и спрятав сферу, Уилл понял, что искать ответы ему придется самому. «Пора заканчивать с этим». Возвращаться сюда ему вряд ли придется, и поэтому Уилл, последний раз оглянувшись, собирался отправиться в Братство Тени, как вдруг остановился и, помотав головой, будто взвешивая за и против, активировал Золотого Дракона. «Мало ли что тут может быть спрятано. Лучше быть уверенным, что ничего не пропустил для своего же спокойствия». Убедившись лишний раз, что пещера однозначно пуста, Разбойник покинул ее и вскоре уже спускался к скрытой локации под фундаментом замка Ордена. Как только рука короля коснулась Крижали, герой, сплетенный из душ стихий, проявилась в пространстве и, склонив голову, посмотрела на игрока, прежде чем заговорить. — Твое испытание здесь завершено, белый ворон, уходи. — Я принес, что ты просила, герой. Не став тянуть и играть в гляделки, Уилл достал искомое, и только тогда за Оскар проявила интерес. «Ха, ты справился гораздо быстрее, чем я предполагала». И надо же, устоял перед соблазном. На этих словах Ворон отвел взгляд, не став уточнять, что негативные эффекты от использования камня слишком уж жестокие и загубят все его цели на корню. В планах парня было собрать как можно больше силы и предметов героев, поэтому такая, пусть и очень соблазнительная вещь, не смогла изменить его решение. Так уж получилось, что мне не пришлось посещать забытые берега. Услышав вкратце историю его похождений, остаток разума вытянула его находку перед собой и заговорила. «Смотри, посланник. Он такой маленький, но сколько же в нем злобы, горя и ненависти. Не думала, что когда-нибудь увижу его вновь, и уж тем более смогу еще раз помочь кому-то». «Помочь?» Ворон посмотрел на героя, не понимая, к чему-то ведет. Но вместо ответа она крепко сжала сферу в руках, и пространство вокруг ее пальцев начало дрожать. Молнии одна за другой, словно сцепившиеся псы, принялись кусать сферу, разрывая ту на части пока образованные трещины не стали шире, и камень жизни, не выдержав силы атак героя, не разлетелся на куски. Тысячи и тысячи вспышек озарили пространство, заполнив собой всю пещеру. Так вот ты о чем? Глядя на то, как бестелесные оболочки разлетаются в стороны и покидают этот мир... Парень понял, зачем за Ускар попросила его найти камень. Она хотела не воспользоваться им, а лишь освободить тех, кому не повезло. «Мы ушли, но герой остается героем», – девушка посмотрела на молодого человека и неожиданно улыбнулась. «Ты сделал хорошее дело, мальчик». «Миллионы душ, страдавших вне времени, наконец обрели покой, и я рада, что не ошиблась, доверив тебе это задание». Даже уничтожение одного камня жизни – уже благое дело. Ты смог удивить меня. Если вдруг у тебя есть еще просьба, я...» «Нет». Зал Скар махнула рукой, прерывая любые попытки ворона вновь развести ее на миссию. «Этого достаточно, юный посланник. То, что я хочу попросить, тебе не выдержать на этом этапе развития. Всему свое время. Тебя ждет долгий путь, и, надеюсь, когда мы вновь встретимся, ты снова удивишь меня». А теперь прими награду за свои деяния. Прежде чем получить ее, могу я задать вопрос? Пользуясь тем, что герой вроде как был благосклонно к нему, уровень отношений все-таки не поднимался, поэтому король полагался лишь на визуальные эффекты, тон и смысл слов собеседницы. Уилл встрепенулся, решив попробовать изменить награды, которые та хотела ему отдать. По делу? Тут с какой стороны посмотреть? Не став лгать ей, ответил разбойник. Это касается твоих наград. «Имею ли я возможность выбора?» «Это тебе не рынок, Амери и мальчик?» Просьба явно не соответствовала кодексу этого героя. «Путь к вершине не вымощен золотом, и на нем уж точно не найдется ковровой дорожки. Научись оборачивать то, что ты получил в свою пользу, и, может быть, тогда ты поймешь, что награда — не конечная цель, а лишь средство». Закончив говорить за Оскар, рассыпалась на душе стихий, и напоследок ворон услышал лишь три слова «Не подведи меня». Поздравляю! Вы совершили невероятное! Задание «Прогулка по забытым берегам» выполнено. В связи с тем, что забытые берега остались неоткрыты, вторая, третья, четвертая и пятая части задания автоматически завершились. Вы получите все заслуженные награды, а также бонус за нестандартный подход к решению квеста. Награды. Плюс 9 миллионов 50 тысяч, 2 миллиона 400 тысяч бонус, очков опыта, плюс предмет «Образец тщеславия». Плюс рецепт «Низкосортная дрянь». Плюс навык «Синергия». Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень. Ого! 9 миллионов!» Ворон, не моргая, смотрел на цифру и в итоге быстро убедился, что ему не показалось. И правда 9. Даже понимая, что задание было суперсложным, пусть даже он, как обычно, пошел в обход, хоть и случайно, но все же это была неприлично большая цифра. «Что ж, надеюсь, помимо уровней тут найдется и то, что поможет мне в ближайшее время». Уилл хотел начать более подробно изучать полученные предметы и навыки, но усмехнулся, заметив, что пропустил бонусную награду. «Бонусная награда. Вы смогли устоять перед соблазном камня жизни. Плюс 200 к выносливости». «Охренеть! Храни меня, рандома богиня удачи! Это было нечто! 2000 тысячи она разом!» «Такими темпами я стану самым толстокожим разбойником!» Закрыв сообщение и перейдя в инвентарь, Уилл приступил к осмотру наград, начав с рекорда Это был кинжал с узким ромбовидным сечением клинка, весьма похожий на стилет. Его еще называли кинжалом милосердия, так как основное предназначение было в быстром избавлении поверженного врага от смертных мук и агоний. Образец тщеславия. Тип оружия. Ранг эпический. Требования 350 плюс уровень. Оу, жестоко. Придется попотеть, прежде чем я смогу его использовать. Переходя к рецепту, снова почувствовав раздражение, протянул парень, понимая, что это оружие ему не помощник в битве с демоном. Низкосортная дрянь. Тип рецепт. Ранг уникальный. Требование для создания алхимик ранга легенда. Описание. Изначально это был состав дешевого пива, но какой-то умелец, добавив некоторые ингредиенты, смог превратить его в довольно мощный яд. Используя данную форму, можно создать ядовитую бомбу массового поражения. Вот это уже лучше. Надо будет спросить, ведьмы смогут ли они приготовить его. Хотя легендарных среди них вроде не было. Хм, ладно, что дальше? Навык синергия. Ранг эпический. Пассивный навык ученик. Описание позволяет одновременно активировать три навыка и на их основе создавать новую атакующую способность. О, да, что ж ты со мной делаешь, система? Направляясь к выходу из локации, Уилл непроизвольно растягивал губы в широкой улыбке, пока ознакомился со свалившимся на него парадом бонусов. За такой навык любой игрок был бы готов убить, особенно маги. Возможность кастовать одновременно два заклинания – это роскошь, а сразу три – это нечто, спросите любого. А если эти заклинания еще и дополняют эффекты одно-другого, то качество гринда поднимается на пару ступеней выше. Это было немного похоже на использование заклинаний с двух рук, только двойной каст был предназначен для усиления одного заклинания, не позволяя творить два одновременно. Вами получен новый титул «Выскочка». Описание. Вы в который раз, минуя условия задания, успешно завершили его. Теперь для запуска большинства случайных событий не нужно будет выполнять все условия. Так, снова что-то эфемерное. В этот момент парень вспомнил, как несколько раз получал такое вот увеличение шансов на получение скрытых и эпических заданий. Вами получен новый титул Расплюнуть. Вы смогли завершить задание, требования к выполнению которого превышают ваш текущий уровень на 50 единиц. Требования для использования оружия и предметов будут снижены на 5%. Вами получен новый титул Расплюнуть второй степени. Требования для использования оружия и предметов будут снижены на 5%. Вами получен новый титул Расплюнуть третьей степени. Требования для использования оружия и предметов будут снижены на 5%. И снова, ну ни хрена себе. Парень действительно был поражен. 15% на снижение требований – это однозначно полезная штука. Тут же, глянув на недавно полученный кинжал, Уилл увидел, как сильно изменились требования для его использования. Образец тщеславия. Требования 350 в скобках 297 плюс уровень. ха ха ха ха это получается минус 52 уровня? То, что доктор прописал. Ворон вновь широко улыбнулся, и уже через пару секунд на нем красовалась запылившаяся куртка, что когда-то давно он отобрал у Лами. Куртка темного героя. Тип одежда. Ранг алмаз. Описание. Эта куртка состоит из темной энергии, что позволяет владельцу буквально исчезать из виду, стоя хотя бы в небольшой тени. Принадлежала одному старшему адепту из ранее известного братства тени. Требования 120, в скобках 102, плюс уровень. Характеристики. Плюс 650 к защите. Плюс 130 к выносливости. Плюс 45 к ловкости. Плюс 40% к критическому удару со спины. Плюс один ранг к навыку невидимости. Просто праздник какой-то! Уилл стал 119 уровня. Также у него до сих пор имелось 10 свободных очков навыков, которые он берег уже бог знает сколько времени, боясь его вновь сглупить и выбрать. А последние недели парень еще и обзавелся множеством разнообразных навыков, титулов и предметов. По этому поводу хотелось посидеть в каком-нибудь кафе в компании семьи или друзей, но улыбка парня погасла, и он снова стал угрюмым. Что ж, Остались финальные штрихи, и мы скоро встретимся, мелкий ублюдок.